Глава 18. Наклонившись вперед, я перенес вес тела на левую ногу, напряг мышцы. Пусть только слон отвлечет внимание офицера, я кинусь в атаку. Ходить с голыми руками против пистолета удовольствие сомнительное, но и возвращаться в тюрьму хотелось не слишком. Слон, похоже, мои намерения понял и предостерегающе поднял руку. — Погоди, Джеймс, не будем торопиться. Ты отдохни пока, а я переговорю с господином офицером. Его рука медленно скользнула в карман и извлекла оттуда тонкую пачку кредиток. — Это аванс за маленькую услугу, — сказал слон, передавая бумажки офицеру, схватившему пачку обеими руками. Ему это удалось без труда, поскольку пистолет уже успел где-то исчезнуть так же быстро, как и появился. Пока слон начинал свою речь, офицер быстренько пересчитал деньги. Услуга, о которой мы вас просим, состоит всего-навсего в том, что вы нас не обнаружите в течение двух дней. Такую же сумму вы получите завтра, и мы еще раз вам заплатим, когда вы нас обнаружите и поведете к капитану послезавтра. Деньги исчезли, и вместо них в руке офицера снова появился пистолет, просто фокусник какой-то. Я так и не заметил движения его рук, мог бы на сцене выступать. — А мне кажется, — медленно начал офицер, — что лучше будет, если я заберу все деньги, которые у вас при себе и спрятаны в чемоданах. Деньги заберу, а вас отведу к капитану. — Да ну, — поморщился слон. «Я же расскажу капитану, сколько именно вы взяли, и он все отберет, а вам не останется ничего. Да еще я сообщу, кто из остальной команды также был подкуплен, у них тоже отберут деньги. И не думаю, что это прибавит вам популярности на корабле, не правда ли?» «Пожалуй, в ваших словах есть доля истины». Офицер задумчиво почесал щеку, и пистолет опять куда-то пропал. Если бы немного прибавить, тогда, возможно, не более десяти процентов. Слон был строг, но прибавку выплатил. До завтра закройте, пожалуйста, за собою дверь. Разумеется, приятного путешествия. С этими словами он вышел, я выбрался из душевой, схватил слона за руку и пожал ее. Поздравляю, сэр, это было просто великолепно, я даже не подозревал, что это искусство может достигать подобных высот. «Благодарю тебя, мой мальчик. Думаю, ты усвоил основные правила. Конечно, он и не собирался выкидывать нас с корабля. В его словах крылось лишь коммерческое предложение. Я его принял, он поднял цену, я согласился и закрыл торг. Он знал, что больше из меня выжить невозможно, потому что мне предстоит еще расплачиваться с капитаном». Разумеется, без лишних слов он сообразил, что капитан ничего не узнает о полученной им взятке. Все по правилам. Его слова были прерваны громким сигналом в коридоре. Над дверью замигала красная лампочка. Что-то случилось? Наоборот. Мы стартуем. Думаю, лучше нам прилечь, а то эти древние колымаги при старте идут с диким ускорением. Ну что же, еще несколько минут, этот убогий райский уголок простится с нами, надеюсь, навсегда. Это ужасная тюрьма, свинячья пища. Его слова потонули в нарастающем гуле, койки задрожали, на грудь навалились стартовые перегрузки, но прямо как в кино». Только в действительности все оказалось куда более впечатляющим. Вот оно, стартовали. Какие радости ждут нас впереди! Но еще весьма далеко впереди. Матрац был тонкий, спину ломил от перегрузок. Несколько раз мы проходили через невесомость, опять перегрузки, и, наконец, установилась нормальная искусственная гравитация. Или почти нормальная. Время от времени что-то сбоило, там мои силы тяжести прыгала вверх-вниз, а вместе с ней и мой желудок. Так что даже к лучшему, что в нем давненько не было никакой пищи. Из всего провианты у нас была лишь затхлая, отдающая ржавчины вода, так и летели. Офицер был подкуплен, никто к нам не заходил. Я валялся на койке и старательно изучал аспиранту, А через двое суток гравитация стабилизировалась, и ко мне немедленно вернулся аппетит. Оставалось ожидать, когда нас обнаружат, сдерут взятку и накормят. «Без — Безбилетники! — охнул, распахнув в дверь наш знакомый офицер, и в ужасе отшатнулся от такой отвратительной картины. Видимо, он разыгрывал пришедшую вместе с ним проводницу. «Ужасно! Неслыханно! А ну, быстро поднимайтесь и следуйте за мной! Капитан Гард с вами разберется!» Представление вышло вполне убедительным. Разве что впечатление несколько смазала рука офицера, протянувшаяся за деньгами сразу, как только отвернулась проводница. Той, кстати, вся эта комедия была явно скучна — Надо полагать, она была в доле. Мы вышли, миновали коридоры, и поднялись на три пролета по металлической лестнице и оказались на мостике. Ну, хоть капитан и был шокирован, увидев нас. Похоже, он был единственным на корабле, кому не было известно о нашем существовании. Разрази меня, Гром, откуда вы взялись? Из пустой каюты на полбеце. Но вы были обязаны проверить эти каюты. Капитан обернулся к нашему знакомцу. — Я проверил, капитан, это записано в борт журнале за час до старта, а после этого я был с вами на мостике, видимо, в это время они и на борт и проникли. — Кому вы дали взятку? Капитан обернулся к нам. Старый седой космический волк смерил нас недобрым взглядом. — Никому, капитан, — ответил слон глубоко порядочным голосом. «Старые грузовозы типа Рейти я знаю очень хорошо. Перед самым стартом охранник зашел внутрь корабля, а мы незаметно проследовали за ним и спрятались в каюте. Не верю ни единому слову. Говорите, кого вы подкупили или отправитесь в карцер? О, капитан, ваш экипаж совершенно не подкупен и взяток не берет». Недоверчивое фырканье капитана слон просто проигнорировал. «И у меня есть этому доказательство. Все мое скромное состояние в целости и полной сохранности вот в этом кармане. Выйдите!» Немедленно приказал капитан остальным. «Всем выйти! Я принимаю вахту, а заодно допрошу эту парочку более подробно». Члены команды и офицер с безразличными лицами вышли из рубки. Когда помещение опустело, капитан резко обернулся в нашу сторону. «Давайте!» Слон вручил ему довольно скромную сумму. Капитан пересчитал деньги и тряхнул головой. «Маловато будет, разумеется!» — кивнул слон. «Это только первый взнос. Остальное вы получите после посадки на какой-нибудь приятной планетке с ленивыми таможенниками. Вы хотите слишком много!» У меня нет никакого желания нарываться на неприятности с местными властями за нелегальный ввоз иммигрантов. И потом мне куда легче сначала избавить вас от денег, а затем избавиться от вас. Этот сильный ход не произвел на слона решительно никакого впечатления. Он похлопал по карману и покачал головой. Это невозможно. Окончательный расчет этим чеком Галактического банка... На двести тысяч он недействителен, пока я не поставлю на нем свою подпись, вторую подпись, а я даже под пыткой не подпишу его, прежде чем мы ступим на твердую землю. Капитан выразительно пожал плечами и отвернулся к пульту. Там он пощелкал какими-то вряд ли особенно важными кнопками и снова обернулся к нам. «Но вы должны платить питание, — вполне миролюбиво сообщил он. «Разумеется, давайте условимся от цене». Казалось, что все, наконец, улажено. Но в коридоре слон шепнул мне на ухо. «Каюта, несомненно, прослушивается. Наш багаж проверен. Все деньги при мне. На всякий случай постоянно держись рядом. Этот офицер, например, может весьма профессионально обчистить карманы» а теперь, может, нам слегка подкрепиться, как ты считаешь, раз уж за все заплачено, то не закончить нам вынужденный пост роскошным пиром. Мой желудок радостно забурчал, соглашаясь с этим предложением, и мы двинулись на камбус. Пассажиров на корабле не было, так что толстый и небритый кок подавал только винианскую пищу, а это... Ну, наверное, аборигенам не привыкать, зато остальным... Вы когда-нибудь ели, одновременно зажимая себе нос? Что именно мы едим? Повара я не спрашивал, боялся, что он объяснит. Тяжело вздохнув, слон приступил к еде. — Да об одной детали венянской жизни я забыл совершенно, — сказал он мрачно. — О еде избирательность памяти подвела. Хотя что ж тут странного? Кто и когда захочет вспоминать такой вот пир? Я полоскал водой рот, поэтому ответить ему не мог. Мелочь, а приятно, — сказал я наконец. По крайней мере, хоть и водички тут получше, чем в каюте. Слон снова тяжело вздохнул. — Да ты кофе пьешь, милый! Да, путешествие оказалось не из самых приятных. Веси мы потерялись сильно, поскольку обеды чаще пропускали, чем на них присутствовали. Я продолжал учиться, познавал тонкие детали науки хищения, взяточничества, двойной и тройной бухгалтерии, все только на эспиранту. Язык и в самом деле оказался довольно простым, так что вскоре я на нем мог уже свободно разговаривать. Во время первой посадки мы сидели на корабле, вокруг было полно солдат и таможенников — «Не здесь», — сказал капитан, разглядывая на экране окрестность. «Планета очень богатая, но чужаков тут не любит». «Вам подойдет следующая планета этой же системы. Она аграрная, малонаселена, иммигранты там настолько нужны, что даже таможня отсутствует». «Название», — осведомился слон. «Амфизбиона». «Никогда не слыхал. И неудивительно» одна из тридцати тысяч обитаемых планет. Верно, но все же слон выглядел явно озабоченным. Я не мог понять, почему. Если не понравится планета, то у нас достаточно денег, чтобы с нее выбраться. Но какое-то неясное предчувствие, видимо, сильно тяготило моего приятеля. Он даже подкупил эконома, чтобы отпустил его к бортовому компьютеру. И когда мы в очередной раз сражались с обедом, он мне все рассказал. Это все воняет даже хуже, чем наша жертва. Начало было многообещающим. Что и говорить? Я не смог отыскать в галактической лодсе никаких сведений о планете под таким названием. Лоция дополняется автоматически при каждой посадке на новую планету, после того, как корабль сообщает об этом по планетарной связи. К тому же я ничего не узнал о следующем пункте нашего маршрута из программы полета. Там стоит блок, а код знает только капитан. — Так что ж мы можем сделать? Ничего, пока не окажемся на месте. Вот тогда-то и увидим, что он задумал. — А если подкупить кого-нибудь из офицеров? — спросил я. Пробовал, — ответил слон, — и добился лишь ответа, что только сам капитан знает, куда мы летим. И вот эту важную новость мне сообщили только после того, как я за нее заплатил. Грязный фокус. Впрочем, я так тоже умею. Ободрить его мне не удавалось. Думаю, он был сломлен еще и винянской пищей. По мне, так хорошо было бы попасть на эту планетку. Какой бы там она ни оказалась, приличный вор проживет в любом обществе. Тем более, что еда там наверняка получше вот этой бурды. Мы оставались на ногах, пока корабль не приземлился, и над дверью не вспыхнул зеленый свет. Наши скудные пожитки были уложены, и мы поплелись к выходу. За пультом шлюза стоял сам капитан и что-то бормотал, пока анализаторы забортного воздуха делали свое дело. Шлюз не откроется, если не будет получен удовлетворительный результат. Наконец прибор пискнул. Капитан нажал кнопку. Огромный люк медленно откинулся. Внутрь повеяло теплым, пряным воздухом. Мы стали настороженно принюхиваться. «Вот ручка», — произнес капитан Гард. Слон улыбнулся. Капитан пошел вперед, мы с чемоданами топали за ним. Стояла ночь, в вышине ярко сияли звезды, какие-то невидимые существа кричали в темноте, только над шлюзом светился огонек. — Покончим с нашими делами и здесь, — произнес капитан, остановившись на краю трапа. Слон отрицательно покачал головой и указал на металлическую поверхность. — Мы все еще на корабле пожалуйте на землю. Мы сошли, что подписание документ произойдет на нейтральной территории, на пятачке, неподалеку от трапа. Слон вынул, наконец, свою ручку и аккуратно поставил подпись. «Капитан, какая подозрительность!» — сверил ее с подписью на чеки и кивнул. И тут же торопливо направился к трапу. «Мы подняли вещи и пошли в темноту», Тут капитан внезапно обернулся и крикнул «Теперь они ваши!» Как только трап поднялся, вспыхнули мощные прожекторы, пришпилив нас к земле, как мотыльков. К нам бежали вооруженные люди. Мы были в ловушке. Чувствовал ведь, что здесь что-то не так, — пробормотал слон. Он выронил сумки и мрачно уставился на бежавших к нам l